Мое усердие и рвение не давали абсолютно никаких результатов. Мне не удавалось ничего из того, о чем на своем замысловатом языке твердили учебники алхимии, заполненные бесчисленными символами, драконами, солнцами, львами, лунами. И мне постоянно казалось, что я двигаюсь не в том направлении, ибо символический язык открывает широчайший простор для неправильных толкований.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 «Душа мира питается счастьем человеческим, счастьем, но также и горем, завистью, ревностью. У человека одна единственная обязанность – пройти до конца своей стезей. В ней все. И помню, что когда ты чего-то хочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось». Некоторое время они молча глядели на площади на прохожих. Первым нарушил молчание старик. Ты почему же ты решил пасти овец? Потому что люблю бродить по свету. Старик указал на торговца воздушной кукурузы, пристроившегося в свой, за своей красной тележкой в углу площади. В детстве он тоже мечтал о странствиях.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 и, помолчав, еще прибавил. «Мне нужны деньги, чтобы купить несколько овец». дорогие радиослушатели, программа «Модель для сборки» напоминает, что вы слушаете именно ее и ничто больше. Пауло Коэльо. Алхимик. Часть вторая.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 «Я зарабатываю теперь достаточно, и скоро дам тебе столько денег, что ты купишь новую атару. Чего ж тебе не хватает? Зачем требовать от жизни большего?» За тем, что надо следовать знакам, невольно вырвалось у юноши, и он тотчас пожалел о сказанном. продавец никогда ведь не встречал царя?» Это называется «благоприятное начало», вспомнились ему слова старика. «Новичкам везет, и по жизни хочет, чтобы человек следовал своей стезей».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 Не все видят сны одинаково.